Глава 63. Генерал-лейтенант И все-таки происхождение определяет все. согласно командующий? Бейджик на моей военной форме свидетельствовал о звании генерал-лейтенанта. Спустя каких-то несколько лет меня повысили в звании, несмотря на то, что я лениво поигрывал в игру «Внутренние дела». Пока солдаты из кожи вон лезут, чтобы получить одно звание, я совершил скачок аж на четыре. Вот что значит «благородное происхождение». В настоящий момент я сидел напротив командующего за столом, и мы играли в маджонг. Полностью согласен, граф. Ой, ко мне вернулась Дора. Однако даже Богородное происхождение» не уберегло меня от прямого удара командующего, который заложил ловушку в одной из брошенных костей. Да вы шутите! Командующий слишком силен в этой игре, и у меня сейчас череда поражений. Лоли с Эдриком полностью обнажены, лишены всей зарплаты за этот месяц, и сейчас молили у меня со слезами дать им еще денег. Ти и Мари прожигали командующего взглядами. «Как лорд Лиамбо по-прежнему мог проиграть, несмотря на то, что я объединилась с этой окаменелостью?» «Ах ты! Такое могло произойти только из-за жульничества!» «Нет. Проигрыш был честным. Я передал командующему свои фишки». Почему я продолжаю проигрывать? Командующий, есть какой-то трюк? Мне просто повезло. Повезло стать командующим такого огромного флота, а также заработать на этих играх. Однако, если что и можно назвать помимо удачи, я бы сказал, умение читать течение вещей. Течение? Да, у всего есть свое течение. которое можно прочитать, что в свою очередь облегчает совершение последующих выборов. Но хватит об этом. Еще одну партию? У меня сейчас череда поражений, на меня не очень волнует, сколько денег я проиграл. Ладно. Те, смотри, по виду тоже готовы к игре. На этот раз я тебя точно раздену. Лорд Лиам, давайте придумаем тайные знаки. Но даже при этом командующий Без труда обыграл нас. Как я и думал, он вовсе не обычный человек. Почему-то он не напоминает мастера Ясуши. Мастер? Интересно, все ли с ним хорошо? Поскольку мне неизвестно его местонахождение, я беспокоился за него. Командующий глубоко задумался. Почему они продолжают играть со мной, хотя я, очевидно, жульничаю? Несмотря на то, что Лиам начал в открытую жульничать, Командующий по-прежнему побеждал. Для начала, именно он подготовил стол для Маджонга. Он просто хотел немного обчистить богатенького дворянина, но постепенно начинал терять спокойствие. Как и учитель Лиама, Суши, он просто еще один аферист. я думал, все будет просто. Командующий изначально был дворянином. Он получил свое нынешнее положение только благодаря различным обстоятельствам своего дома, империи и много чего другого. Оценками военной академии он тоже не блистал, но достиг этой позиции благодаря авторитету семьи. Но ну, не странно ли они? Что с ними такое? Просто творят, что вздумается, и все равно получают повышение. Они хоть представляют, сколько взяток мне пришлось дать, чтобы добраться до своего места!» Ему довелось побывать на передовой, но только побывать для галочки. Он сразу убрался оттуда и получил назначение на поняту, которую Лям сейчас развивал. Ему приказали просто оставаться на позиции, но Лиам, вдруг от нечего делать, начал заниматься делами планеты. «Не понимаю, на кое вообще заниматься развитием территории, к которым не имеешь отношения?» «Как я и думал, мы с ним ни за что не повадим». Думая о несовместимости их характеров, командующий начал следующую игру. В этот момент наблюдавший со стороны Евлизия, зачитал сообщение со своего терминала. Генерал Лиам, соседний лорд просит подкрепления. Серьезно? Сколько ему нужно? Он просит тысячу кораблей. Пошли всех, кому нечем заняться, а затем собери то, что осталось от врага. Есть. Сейчас же оформлю приказ на выдвижение. Подтвердив приказ о подкреплении, Лиам вернулся к игре. Итак, какую кость меня сбросить... Также ему не было нужды отвечать на запрос каких-то младших лордов. На самом деле у фото Лиама много свободного времени, так что помощь другим – еще один способ занять их чем-нибудь. Время от времени они даже отправляли подкрепление на границу. Все потому, что Лиаму хотелось оставить местных командиров в долгу. Ладно, пока он сам никуда не дергается, я тоже могу просто сидеть. Граф Рон... Что? И хотя командующий победил и на этот раз, за сегодня это самый маленький выигрыш. Пока Лиам беззаботно проводил время, семья Беркли готовилась к войне. Они собирали флот, насчитывающий свыше трехсот тысяч кораблей. По документам во главе флота находился один из сыновей Кашмира, Адольф его адъютант и советник. На самом деле армада находится под командованием Дольфа. Огромный флот в космосе состоял не только из семейства Беркли. Продано множество электиров и собрана куча редких металлов. Они потеряли много пиратов, на их место заняли десятки тысяч военных кораблей. На самом деле, число вышло меньше ожидаемого, но как качеством, так и количеством, они самый настоящий флот. «Долев, такой Армаде под силу одолеет дом Банфилдов», – заговорил командир, самый старший сын Кашмира. «Если мы не одолеем Льяма, даже с ней, то уже никому и ничему не будет под силу», – ответил Дольф. «Ясно. Ладно, по местам». Армада, состоящая более чем из трехсот тысяч кораблей, начала выдвигаться в сторону территории Банфилдов. В то же время двигаться начали на территории Банфилдов. Брайан как обычно работал, когда к нему в спешке подошла сирена. Вид того, как она несется по залу, заставил Брайна на секунду сомниться, действительно ли это она. «Брайан! Семья Беркли сделала свой ход! Думаю, это оно! Они всерьез попытаются избавиться от нас!» «Что? Но ведь Орд Лиам даже не вернулся!» В сражениях между дворянами есть негласное правило о ненападении на водение Лорда в его отсутствии. Как бы там ни было, они затеяли тайную атаку. Это лишь доказывало всю серьезность намерений семьи Беркли. «Я еще не сообщил об этом лорду Лиаму. Пока что нужно повестить войска». «Понял». Дом Банфилдов даже готовился к этому дню. наращивая военную мощь, но Сирена все же не могла отделаться от тревоги. «И все же... Флот свыше трехсот тысяч кораблей... Я не семью Беркли». Пусть Лиам вкладывал средства в увеличение своей военной мощи, войска Банфидов не достигали даже до 90 тысяч кораблей, и среди них для боя годятся лишь 70 тысяч. Только по одним цифрам враг превосходил их численностью в четыре раза. Успеет ли лорд Лиам? Видя поведение семьи Беркли, Сирена не могла сдержать чувство досады, а за всем этим радостно наблюдал гид, которого никто не замечал. «Да, все верно. Не паникуйте. Продолжайте верить, что если Лиам придет, то все спасены. Но вас ждет только смерть!» Воображая падение дома Банфилдов, гид разразился смехом. Ха -ха -ха -ха. Поторопись, Лиам! Поторопись! Нет, будет лучше, если ты явишься под конец. Покажи мне лицо полное отчаяния!» Космопорт, построенный у планеты моего назначения. Меня прибыл поведать Томас. Мне докладывали, что вы не сидите на месте, лорд Лям. Это он намекает на недовольство моим космопортом, который я построил по прихоти. Да, может в нем много проблем, поскольку занимался им свободное время. Но все же со своими функциями он справляется. Я просто пытался убить время. Важнее то, что привело тебя. Да, на самом деле я достаю припасы для вашего фото, поэтому надеюсь на разрешение вести здесь свои дела. Похоже, он хочет поторговать с экипажем. Это можно, делай, что пожелаешь. Поскольку мы на территории Империи, опасно обогадеться на ум с аналогами. Если я и собираюсь нарваться, то с умом выберу противника. Это необходимое для злого качества. качество. «Благодарю. Итак, я...» Пока Томас говорил по всему космопорту, вдруг загудели сирены. «Что это?» Сразу после моих слов поступил звонок от влизии. «Докладывай». «Замечен транспортный флот. Не думаю, что они настроены враждебно, но лучше на страже, поскольку они вышли из варпа без предупреждения». И каким же идиотом пришла в голову подобная затея? Компания Клейв и Ньюанс. Торговец по имени Патрисия желает как можно скорее встретиться с вами, генерал-лейтенант. Интересно, к чему это? О чем думали мои поставщики, вот так выпрыгивая из варпа с большим количеством кораблей? Однако, когда я повернулся к Томусу, тот был бледным. «Только не говорите, Лорд Лиам, неужели семья Беркли сделала свой ход?» Опять эти Беркли. Ненавижу их. Когда я вернулся на свой флагман, на мостике творилось безумие. Как много кораблей закончили обслуживание и пополнение запасов! Готово выдвинуться десять тысяч суден! Собирайте как можно больше! Тиана направо и налево раздавала команды, пока командующий молча наблюдал за всем со скрещенными руками. Спокойствие вам не занимать, командующий. панике нет смысла. Именно в такие моменты нужно не терять самообладание. Все ради повышения шансов на победу. Пусть и незначительно. Полагаю, тут и не поспоришь. Я обратился к Ти, которая, видимо, уже собиралась отчалить, никого не дождавшись. Тия, мы никуда не двинемся, пока фот не будет готов. Компания Клейф и Ньюанс даже доставили нам гору припасов. Так что начни с их распределения. Лорд Лиам, но ведь... Свяжись с моими владениями, передай, что все наступательные маневры под строгим запретом, и чтобы они выиграли как можно больше времени для нашего прибытия. Как и сказал проницательный и способный командующий, в такие моменты важнее всего не терять самообладание. Ворвавшись на мостик, Мари сразу приступила к докладу. Лорд Лиам, флот Беркли насчитывает свыше 300 тысяч кораблей, а также есть подтверждение наличия имперского флота на пути к пространству для варпа. Имперские войска? Здесь? По-видимому, имперский флот хочет остановить нас от возвращения домой. Что мне с этим делать? Пространство для варпа. Лиама дожидалась группа продажных солдат. Они находились во главе флота из 30 тысяч кораблей, предоставленных семье Беркли и рыжейными фабриками. Некоторые из кораблей устарели, но все равно их число представляло существенную угрозу. На мостике флагмана находились генералы из знатных семей, их военные формы вычерны, переделаны, а на груди висят множество орденов. «Представляю, какая они спешки несутся сюда!» Перед лицом ставшей серьезной семьи Беркли, этот пацан ничто. Покажем ему, как воюют настоящие имперские войска. Генералы рассмеялись, однако в этот момент их прервал внезапный крик одного из операторов. Командир, приближаются вражеские войска! Уже добрались, но ну, так покончим с этим, Соедини нас с пацаном. Но когда связь установилась, им предстало лицо Нелиама. По другую сторону находился военный с повесткой на глазу, от одного вида которого становилось понятно, что он матерый ветеран. Как кто воскликнул в панике один из генералов, но человек по другую сторону заговорил первым. «Ваши нынешние действия противоречат военному уставу. Пусть вы и знаете. у нас есть полное право задержать вас». Ч «Чего?» быть помилованы, но если нет, мы станем вашими противниками? Человек представлял обычные флоты, расположенные на границе. Если их собрать вместе, то количество достигнет 40 тысяч кораблей. Предать нас решил! Мы тоже часть имперских военных сил! Нет, вы первыми предали империю. То есть вы принимаете сторону сопляка? Военные больше не в силах потакать в знати, а также я задолжал графу за проявленную им доброту. Поскольку аристократия получает особое обращение, многим обычным солдатам не доплачивают. Несмотря на это, империи как-то удавалось поддерживать армию, но многие в вооруженных силах недовольны нынешним положением дел. Один из благородных генералов выкрикнул «В атаку!» Но их противник этого и ждал. В этот день, армада знати напала на обычный флот, не связанный с войском Лиама, и была уничтожена. Брайан «Больно наблюдать за тем, как наши главы рыцари и ее заместители жульничают и используют уловки для победы лорда Лиама в настольной игре. Больно».